Глава 5. Когда мы завершили опыт, лоуэр осведомился, не хочу ли я отобедать с некоторыми его друзьями, знакомство с которыми, по его мнению, могло оказаться мне полезным. Это было очень любезно с его стороны, и казалось, что близость к Бойлю, сопряженная с опытом, привела его в хорошее расположение духа. Однако я подозревал, что в его характере есть и другая сторона, темная постоянно воюющая с его природным благородством. На краткое мгновение, пока я излагал Бойлю свои мысли, я ощутил в манере Лоура какую-то тревогу, хотя она так и осталась скрытой. И еще я заметил, что он не излагал свои теории и не пояснял свои мысли, их он хранил при себе. Я не принял этого к сердцу. Боль был наиболее видным среди немногих джентльменов с положением, которых Лоуэр числил среди своих знакомых и которые могли поспособствовать ему в устройстве его будущего, и, естественно, он опасался, как бы они не отдали свое покровительство другому. Но я успокоился в уверенности, что не представляю для него никакой угрозы, и пришел к выводу, что вряд ли навлеку на себя его вражду. Быть может, мне следовало бы отнестись с большей внимательностью к его тревогам, ибо порождались они его характером, а не обстоятельствами. Мое положение дозволяло мне держаться непринужденно среди людей самых разных сословий. Я восхищался мистером Бойлем, был у него в долгу, но в остальном считал себя равным ему. Лоуэр не был способен чувствовать так. Хотя все мы, граждане Республики Познания, он в присутствии именитых часто держался настороженно, полагая себя ниже по происхождению, которое, хотя и было вполне почтенным, не одарило его ни богатством, ни полезными связями. Кроме того, ему не хватало талантов придворного, и в более поздние годы он так и не занял видного положения в королевском обществе тогда как люди с куда меньшими заслугами присвоили там все важные посты. Это не могло не извить человека с его честолюбием и гордостью. Но, по большей части, его внутренние борения были скрыты от посторонних глаз, и я знаю, что пока я оставался в Оксфорде, он помогал мне настолько, насколько позволяла его натура. Это был человек, который легко проникался симпатией, но затем попадал во власть страха, что его дружбы злоупотребят и извлекут из нее выгоду люди, не столь доверчивые, как он. А то обстоятельство, что получить в Англии хорошо оплачиваемый пост столь трудно, лишь усилило эту черту его натуры. Я могу сказать это теперь, когда прошедшие годы смягчили мою обиду и научили меня лучшему пониманию. В то время я не был столь проницательным. Однако именно его доброжелательность и восторженность стали причиной, что в тот же день я шел с ним по главной улице в сторону замка. «Я не хотел упоминать про это при Бойле», — сказал он доверительно, «когда мы убыстрили шаг в прохладном воздухе близящегося вечера. Но у меня есть надежда вскоре получить труп, Бойль этого не одобряет». Его слова меня удивили хотя некоторые старые врачи решительно против анатомирования, все еще грозящего большими неприятностями с церковниками. В Италии оно признано неотъемлемой частью занятий медициной. Неужели такой человек, как Бойль, имел возражение? Нет-нет, он не возражает против анатомирования, но ему кажется, что в увлечении я иногда поступаю своим достоинством, возможно, он прав, но другого способа получить их нет, если не заручиться разрешением заранее. — О чем вы говорите? Разрешение? Но где этот человек отыщет труп? Он и есть труп? — Как же вы можете попросить разрешение у трупа? — О, он еще жив, — беззаботно ответил Лоуэр. — Во всяком случае, пока. — Он болен? — Боже мой, нет, так и пышет здоровьем, но его скоро повесит после того, как признают виновным. Он напал на джентльмена и сильно его ранил. Очень простое дело. Его схватили с ножом в руке. Придете посмотреть повешение? Признаюсь, я приду. Не так уж часто вешают студентов, увы. Почти все они становятся священниками и получают приходы пожизненно. Право тут где-то прячется каламбур, если правильно построить фразы. Я начал понимать точку зрения Бойля. Но Лоуэр, когда думал о своих исследованиях, совершенно не замечал ни одобрения и принялся объяснять, как трудно теперь получить свежий труп. Что ни говори, а у гражданской войны была эта светлая сторона. А уж когда в Оксфорде квартировала армия короля, трупы шли по Пенсу за пару. Никогда еще у анатомов не случалось такого изобилия материала. Я удержался и не напомнил ему, что он был слишком молод, чтобы помнить те времена. «Беда в том, что чаще люди умирают, потому что страдали той или иной болезнью. Только если их лечил не тот врач», — сказал я, решив показать себя не меньшим остроумцем, чем он. «Да-да, но это весьма неудобно». Мы лишь тогда получаем возможность узнать, как выглядит истинно здоровый человек, когда его умертвили каким-то относительно чистым способом, и наиболее постоянно таких поставляют виселицы. Но это еще одна из привилегий университета». «Простите», — сказал я в некотором удивлении. «Таков закон», — продолжал он, «университет имеет право на труп любого повешенного в пределах 20 миль». К тому же нынешние суды очень попустительствуют преступникам. Многие интереснейшие образчики отделываются поркой, а вешают за год не больше дюжины. И, боюсь, они не всегда наилучшим образом используют полученные трупы. Наш профессор Региус не годится и в плотнике. В последний раз... «Ну, не будем об этом», — сказал он, содрогнувшись. Мы подошли к замку, огромному мрачному зданию. Замок этот, казалось, вряд ли мог оборонить город от нападения или дать приют горожанам. Собственно, на памяти всех живущих он никогда не служил этим целям. А теперь в нем помещалась тюрьма графства, где те, кто ожидал суда, содержались до него, а также и после в ожидании казни. Это было грязное, убогое место, и я с отвращением поглядывал по сторонам, когда Лоуэр постучал в дверь домика у речки в тени башни. Увидеть труп оказалось на удивление легко. Лоуэр просто дал тюремщику пенни, и колченогий старик, солдат, сражавшийся за короля и награжденный этой должностью за свою службу, побрякивая ключами на поясе, повел нас внутрь. Если снаружи замок был мрачным, то внутри он оказался еще мрачнее — хотя и не для привилегированных его обитателей. Бедняки, разумеется, размещались в наихудших темницах и были вынуждены есть пищу, которой едва хватало, чтобы душа держалась в теле. Однако, как указал Лоуэр, в любом случае у некоторых душу в скорости насильно отделят от тела, так чему было их баловать? Но узники почище могли снять более здоровое помещение, посылать за едой в харчевню, и сверх того отдавать свое белье в стирку, когда требовалось, и даже принимать посетителей, если те, вот как Лоуэр, соглашались щедро заплатить за это право. «Вот и пришли, господа хорошие», — сказал тюремщик, открывая тяжелую дверь, за которой, как я понял, находилось помещение для не особо важных персон. Человек, которого Лоуэр надеялся разрезать на кусочки, сидел на узкой кровати, Когда мы вошли, он поднял голову довольно угрюмо, но затем с любопытством прищурился. А когда мой друг вступил в полоску света, падавшую сквозь открытое зарешеченное окно, узник как будто его узнал. «Доктор Лоуэр, не так ли?» — сказал он мелодичным голосом. Позже Лоуэр рассказал мне, что он происходил из хорошей, только обедневшей семьи. Его грехопадение явилось некоторой неожиданностью — но его происхождение не было настолько высоким, чтобы избавить его от виселицы, и назначенный день приближался. Англичане не затягивают срок между приговором и его исполнением, так что осужденного в понедельник часто вешают на следующее же утро, если ему не улыбнется удача. Джек Престкотт мог почитать себя счастливцем, что его арестовали за несколько недель до прибытия судьи, совершающего объезд, которому предстояло слушать его дело, и таким образом он получил время, чтобы очистить свою душу. Лоуэр объяснил мне, что ни об оправдании, ни о помиловании и речи быть не может. «Мистер прескотт весело сказал Лоуэр, «надеюсь, я застаю вас в добром здравии?» прескотт кивнул и ответил, что он здоров настолько, насколько можно ожидать. «Я не стану ходить вокруг да около», — начал Лоуэр, — «Я пришел, чтобы попросить вас кое о чем». Престкотт словно бы удивился, что человека в его положении могут о чем-то просить, но кивнул, приглашая Лоуэра высказать свою просьбу. Он отложил книгу, которую читал, и приготовился слушать. «Вы молодой человек, приобретший немалые знания, и я слышал, что ваш наставник отзывался о вас очень лестно», сказал Лоуэр, «и вы совершили гнуснейшее преступление». «Если вы нашли бы способ спасти меня от петли, я бы согласился с вами», — невозмутимо ответил Престкот. «Но, боюсь, вас привело сюда что-то другое. Однако, прошу вас продолжайте, доктор, я вас перебил». «Уповаю, вы размышляли о своем грешном поведении и признали справедливость расплаты, ожидающей вас в назначенный срок», — продолжал Лоуэр, как мне показалось, весьма высокопарно. Полагаю, попытка найти правильный тон породила некоторую дисгармонию. «О да», — ответил юноша с подобающей серьезностью, — «каждый день я молюсь всемогущему о прощении, не забывая, что не заслуживаю такой милости». «Чудесно!» — воскликнул Ловер. «Так если я укажу вам, как вы могли бы неоценимо содействовать улучшению жребия всего рода людского и совершить нечто благое, дабы искупить ужасные деяния, с которыми ваше имя останется навеки связанным, вас это может заинтересовать, Юноша опасливо кивнул и осведомился, каким образом содействовать. Лоуэр объяснил, как закон распоряжается телами преступников. «Ну, а вам следует знать», — продолжал он, не замечая, что престкот слегка побледнел, «что профессор Региус и его помощники — неуклюжие мясники. Они будут рубить и пилить и резать, и превратят вас в изуродованный обрубок, и никому это ни капли знания не прибавит. Из вас лишь сотворят потеху для всякого прыщавого студентика, который вздумает прийти и поглазеть. Да только таких отыщется немного, тогда как я...» «И, мой друг, здесь, сеньор Дакола из Венеции, ведем изыскание самого тонкого свойства, и к тому времени, когда мы завершим свой труд, мы будем знать неизмеримо больше о том, как человеческое тело отправляет свои действия, и не будет ничего лишнего, заверяю вас», — продолжал он, помахивая пальцами в воздухе в подкрепление своих слов». «Видите ли, беда с профессором та, что стоит ему сделать перерыв, чтобы пообедать, как он обо всем забывает». «Он много пьет, видите ли», — добавил Лоуэр доверительно. «А то, что остается, выбрасывается или пожирается крысами в подвале, тогда как я заспиртую вас...» «Простите», — слабым голосом сказал за «Заспиртую вас!» С восторгом повторил Лоуэр. «Это новейший способ. Если мы вас расчленим и опустим в чан со спиртом, вы сохранитесь намного дольше. Спирт несравненно лучше коньяка. И когда у нас будет время заняться анатомированием, мы вас просто выуживаем и беремся за дело». «Замечательно, а?» ничто напрасно не пропадет заверяю вас и нужно всего лишь письмо от вас с изъявлением вашей последней воли чтобы мы получили дозволение анатомировать вас после того как вы примете свою справедливую кару в убеждении что ни один разумный человек не откажется исполнить его просьбу лоуэр прислонился к стене и улыбнулся от предвкушения нет сказал Престкотт. прошу прощения я сказал нет — И только нет. — Но я же объяснил вам, анатомирует вас так или иначе. Неужели вы не хотите, чтобы это было сделано по всем правилам? — Я вообще не хочу, чтобы это было сделано, благодарю вас. Более того, я убежден, что этого не случится. — Помилование, вы так полагаете? — с интересом сказал Лоуэр. — Не думаю. — Нет, боюсь, вас повесят, сударь. В конце-то концов, вы чуть не убили важную персону. Скажите, почему вы на него напали? «Мне следует поспешить и напомнить вам, что меня еще не признали виновным ни в каком преступлении, и уж тем более не приговорили, и я убежден, что вскоре вновь обрету свободу. Если я ошибаюсь, тогда будет время взвесить ваше предложение, но и в таком случае сомневаюсь, что смогу услужить вам. Моя мать, несомненно, будет против». Полагаю, тут Лоуру следовало бы вернуться к своей теме, но его пыл, казалось, поостыл. Быть может, мать юноши, — подумал он, — почтет, что разъятие и заспиртовывание еще больше опозорит его имя. Он с сожалением кивнул и встал, благодаря юношу за то, что тот выслушал его просьбу. Престкат сказал, что ему не в чем извиняться, а на вопрос, не нужно ли ему чего-либо, чтобы облегчить его пребывание тут, спросил, нельзя ли передать доктору Грову, одному из его наставников, просьбу посетить его тут. «Он нуждается в духовном утешении», — сказал он. «Еще один галлон вина также будет принят с благодарностью». Лоуэр обещал, а я предложил доставить вино, так как мне было жаль беднягу, что я и сделал, когда мой друг отправился к новому пациенту. «Ну, Но попытаться стоило», — сказал он разочарованно, когда мы встретились позднее, и разговор вернулся к теме упирающихся трупов. Я заметил, что этот отказ омрачил его недавнюю веселость. Но что он имел в виду, когда сказал, что на долю его семьи выпало достаточно позора? Однако Лоуэр о чем-то задумался и, не обратив внимания на мой вопрос, продолжал сетовать на свою неудачу. «Что-что?» — сказал он внезапно, очнувшись от своих мыслей, и я повторил свой вопрос. «А, ничего, кроме правды. Его отец был предателем и бежал из страны, прежде чем его успели схватить. Отца тоже казнили бы, представься, такая возможность?» «Ну и семья». «Вот именно. Видимо, сын пошел в отца не только наружностью, увы. Просто черт знает, что такое кола. Мне необходим мозг, несколько мозгов, а мне на каждом шагу ставят помехи и препоны. Затем, после долгого молчания, он спросил... Какова вероятность, что мать Сары Бланди поправится? Я довольно глупо вообразил, что он хочет узнать подробности о ее состоянии и о лечении, которое я избрал, а потому я описал характер раны, то, как я вправил кость и очистил плоть, и какую мазь применил. — Потеря времени, — сказал он надменно. — Тинктура и вот что вам требовалось. — Вы полагаете? — Возможно но я решил, что в данном случае, учитывая положение Венеры, ей скорее поможет более пробированное лечение, и вот тут-то впервые по-настоящему дала о себе знать темная сторона моего друга, о которой я упоминал. Я еще не договорил, как он бешено вспылил на глазах у всех прохожих и с искаженным лицом встал передо мной. «Не будьте таким глупцом!» — закричал он положение Венеры! Что за нелепая магия? Боже мой, или мы еще египтяне, что обращаем внимание на подобный вздор!» «Но Гален...» «Я плюю на Галена, и на Парацельса, и на любого заезжего мага с его слюнявым бормотанием! Они все ничтожные шарлатаны, как и вы, сударь, если несете такую чушь! Вас не следует вообще подпускать к больным!» «Но Ловер...» «Более пробированное лечение», — сказал он жестоко насмешкой, передразнивая мой акцент. «Полагаю, какой-нибудь католический поп набормотал вам все это, а вы исполняете то, что вам говорят, а? Медицина слишком важная область, чтобы с ней играл какой-нибудь богатый сынок вроде вас, который способен излечить простуду не более чем перелом ноги. Занимайтесь подсчитыванием своих денег и своих акров, а серьезные дела предоставьте людям, которым они дороги». Я был так ошеломлен этой вспышкой, столь непредвиденной и столь свирепой, что не нашел ответа и сказал только, что старался, как мог, и что никто лучше меня своих услуг не предложил. «Убирайтесь с моих глаз!» — воскликнул он со жгучим презрением. «Я не желаю вас больше видеть! У меня нет времени на невежественных лекаришек и шарлатанов!» Резко повернувшись на каблуках, он зашагал прочь, оставив меня стоять посреди улицы, «Пылающим от гнева и растерянности. С мукой я сознавал, что послужил дешевой потехой для окружавшей меня толпы лавочников».